Глава вторая. От увеличения долга к объяснениям. Гильдия авантюристов оставила запрос на перевозку сен элан в Ханзу. Встреча участвующих авантюристов должна была состояться на следующий день после закупки Рорана, об этом им рассказал Чак, после покупок они направились в гостиницу, куда их заселила Лепис. После всех этих покупок Роран был должен девушке еще больше». Новые кожаные доспехи стоили 50 серебряных монет. Ещё и чёрный плащ, рекомендованный Ляпис, обошёлся в 5 золотых. А оружие стоило вообще 15 золотых монет. К тому же они купили лекарство и кинжал в качестве вспомогательного оружия. Они приобрели инструменты, чтобы заботиться об оружии и броне, сумки, сменную одежду и всё, что могло понадобиться авантюристам. Если прибавить к тому, что уже было... Получается 23 золотых и 80 серебряных монет. Медные можно не считать. Но такие деньги уже неплохое имущество купить можно. Вещи авантюристов уже сами по себе неплохая собственность. Так что нечему удивляться. Расплачиваясь с хмурым владельцем, они переговаривались. И всё же Роран теперь был полностью готов к сражениям. Роран разменял двухместный номер на два одноместных. И провёл ночь без недовольной Лепис. А на следующий день они отправились в гильдию авантюристов. Добравшись, Роран упомянул Ритца с его командой и по рекомендации присоединился к запросу. В комнату, куда их отправили, была женщина из гильдии, которая была инициатором запроса, а ещё спасённая девочка. Только сейчас на ней было не платье, а одежда, предназначенная для путешествий. Вокруг же было около 20 авантюристов железным рангом, которые тоже приняли запрос. Каждая группа состояла из нескольких человек, так что, похоже, в этот раз здесь их было несколько. И среди этой толпы Рорен признал ржеволосого парня, что увёл у него длинный меч. Вместе с тем парень тоже заметил Рорена, в виде его медной жетоны обратился к сотруднице гильдии. «Эй! На это задание ведь приглашали всех с рангом от Железного и выше!» Эти двое присоединились по рекомендации в интересах Серебряного ранга. «По блату, значит?» Проговоривший с издёвкой парень посмотрел на Рорена, на талии улыбавшегося парня был купленный вчера меч. Броня на нём тоже была хорошей, укреплённой металлическими листами. В гильдии есть правило, что если авантюрист медного ранга получил рекомендацию от товарищей серебряного ранга или выше, его могут расценивать как специалиста железного ранга. Нет никаких проблем в том, что они присоединились к запросу. После объяснения женщины, для всех уставившихся на Рорена и Ляпис, Мужчина усмехнулся, даже не думая отрицать, что оказался здесь благодаря связям. Этот жест вывел рыжего парня из себя, и он ткнул пальцем мужчину в грудь. «Я тебе уже вчера говорил, чтоб Нелес Коли не дорос. Не знаю, откуда у тебя поддержка авантиристов серебряного ранга, но ты уж старайся быть осторожней и не мешаться». Из авантиристов медного ранга здесь был не только Роран, но и Лепис. Только слова парня девушку не волновали, и Она немного озадаченно наблюдала за развитием событий. Конечно же, Рорен ответил парню. «Ага, чтобы не мешать, буду с краешку ходить. Даже возразить не можешь». Парень продолжал свои провокации, а Рорен пожал плечами, когда между ними встала сотрудница гильдии. «Прошу прекратить. Теперь вы товарищи, выполняющие одну работу». «Ага, будто такой, как он мне товарищ». «В таком случае, если вы будете мешать выполнению запроса...» «Я от лица гильдии наложу на вас штраф». После этих слов парень прикрыл рот, злобно посмотрел на Рорана и вернулся к товарищам. «Прошу и вас не забывать, что вы присоединились к заданию на исключительных условиях. Не хотелось бы, чтобы вы серьёзно пострадали». «Виноват. Извини, притворю, что ничего не было». рарон поклонился перед женщиной, больше говорить было нечего. Дальше женщина осмотрела всех присоединившихся к заданию, Игранка начала говорить. «Благодарю всех, кто вызвался участвовать. Это официальный запрос гильдии. Вам необходимо сопроводить госпожу Сену Ломбартию в город государства Ханзо». Она указала на светловолосую девочку по имени Сена. С испуганными глазами она смотрела на авантюристов, и когда назвали её имя, малышка поклонилась. «Госпожа Сена – дочь правителя ханзы Так что будьте уважительны. До города три дня пути. Транспорт мы подготовили». Прошу вас обеспечить безопасный маршрут. Плата на человека – 12 серебряных монет. Для Рорана сумма казалась солидной, но на путь туда и обратно всего уйдёт 6 дней. То есть ежедневное вознаграждение составляет 2 серебряные монеты. При том, что в день надо было около 50 медных монет, награда была не такой уж и высокой. Эй, погодите-ка! Это относится и к двоим медного ранга? Этот вопрос задал уже другой авантюрист, а не тот рыжий парень. Разве не должны они получать меньше? Их рассматривают так же, как авантюристов железного ранга. А разницы в награде не будет. Да вы смеетесь? Позволили каким-то желторотиком присоединиться, а платить будете как всем? Эй, вы, скажите что-нибудь!» У кричавшего мужчины, пока он кричал, вздулись на лбу вены. А Роран лишь спросил. «И что сказать-то? Что по сравнению с нами вам и половины суммы хватит? Ясное же дело? Или до тебя даже это не доходит?» Роран молча стоял перед приближавшимся к нему авантюристом. Он понимал, что пытался донести до него этот авантюрист, только его ничто не обязывало выполнять то, о чем тот просил. Пока Роран думал, как заставить этого крикуна замолчать заговорила Лепис. «Но у Гильдии имеются свои правила на этот счет Нет ни единой причины нам отказываться от половины награды». «Чё вякнуло? А ещё раз повторить сможешь?» Переключившись с Рорана на Лепис, Он попытался схватить девушку, только у него ничего не вышло. Руку, протянутую к лепе за запястье, перехватил мужчина. «Эй, ты что делаешь?» Если он его убьёт он как авантюристом. Вспомнив об этом, Рорен с улыбкой посмотрел на вырывавшегося авантюриста и начал вкладывать силу в свою хватку. «Ты что, ты?» Хоть мужчина и был в перчатках, там, где его схватил роран начал доноситься влажный хруст. авантюрист побледнел Его лицо исказилось от боли, когда он закричал. А Роран уже давно обращался с оружием, который иначе как металлическим брусом и не назовёшь. Если в его руках не будет достаточной силы, а громными чему не удержать. С силой Рорана он мог раздавить мышцы и кости схваченные руки авантюриста вместе с перчаткой. «Чёрт, пусти, чёрт!» Как ни старался, мужчина не мог вырвать свою руку из схватки Рорана. Из места где удерживали его руку все отчетливее доносился звук, и чем он становился громче, тем отчетливее был конец, поняв что не сможет сбежать мужчина схватился за рукоять кинжала и начал вытаскивать его. Увидев это Роран продолжая держать запястье, слегка взмахнул рукой. Лишь от этого движения авантюрист пытавшийся достать оружие, отлетел к стене и с громким звуком врезавшись в нее упал на пол. отброшенный мужчина не был худощавым. наоборотот очень крепким, и способным нести солидный вес на своей спине. Силы же Рорана было достаточно, чтобы без особых усилий отправить человека в полёт, да так, что у того даже возразить не получилось. Даже убивать не пришлось. У кого-нибудь ещё есть ко мне вопросы? Если нет, я бы хотел послушать, что нам ещё скажут. Стоило Рорену спросить, часть людей стала отводить взгляды, а часть смотрела с восхищением. Мужчина был в кожаной броне, поверх которой был надет плащ, А на спине было что-то с его рост, замотанная в ткань. Что это, они не знали, но, скорее всего, оружие, которое использовал Роран. Вначале авантюристы считали, что это какая-то показуха, но, увидев эту силу, вполне могли представить, как он обходился с таким огромным оружием. Он превосходил всех авантюристов в одной только грубой силе, и никто в этом лично убедиться не хотел. «Позвольте продолжить. Мы уже отправили несколько гонцов в город-государство Ханзу», Мы сообщили, что дочь правителя находится под нашей защитой, но хоть посланники и должны были добраться, почему-то мы не смогли этого подтвердить. Это значило, что на пути им могла встретиться какая-то опасность. И, конечно, все они были подготовлены гильдией, вот только никто так и не добрался. Каждый сам оценивал грозившую опасность, но один из авантюристов поднял руку и спросил. «Вам ведь известно про опасность. Не слишком ли мало вы предлагаете?» На данный момент неизвестно, какая опасность там поджидает. Конечно же, мы учли всевозможные риски. В зависимости от степени опасности мы обязуемся увеличить вознаграждение. Услышав о дополнительной плате, некоторые засеяли, но на лицах других появилось недовольство. Они не просто понимали, что там их поджидает что-то опасное, но и могли на этом подзаработать, и слов сотрудницы гильдии следовало, что они должны будут предоставить доказательства. Как я уже сказала... Это официальный запрос гильдии. Если вы откажетесь, то будете оштрафованы. В случае успеха, помимо вознаграждения, вы получите и другие привилегии от гильдии. Поэтому прошу вас подойти ответственно. Отведите меня домой, пожалуйста. Я не могу обещать награду здесь, но я обязательно расскажу обо всем отцу». Молчавшая Сэна наконец заговорила и низко поклонилась авантюристам. Роран понимал, что не может отказаться, и не только потому, что с ним была Лепис, Но и потому, что он был здесь по рекомендации Ритца и его товарищей, сейчас мужчина наблюдал за действиями других авантюристов, а его спутница начала изучать договор, полученный от сотрудницы гильдии.